Мантия из перьев, 80 тысяч птиц. Это началось в Северной Америке 11 тысяч лет тому назад. Самые крупные млекопитающие вымерли. Саблезубые тигры, мастодонты, мамонты, огромные земляные ленивцы, медведи и волки. Все погибли внезапно. Что случилось? Одни ученые говорят, что климат стал значительно суше. На западе североамериканского континента засуха уничтожила все запасы пищи травоядных животных. Вслед за травоядными вымерли хищники. Исчезновение было слишком стремительным, поэтому ученые предполагают, что здесь не обошлось без помощника, пособника гибели, хомо сапиенса. Человек-охотник вышел из ледникового периода со смертоносными орудиями, сетями, капканами и острым оружием. А в наше время воздействие человека на биосферу усилилось многократно. Уничтожению подвергаются не только крупные животные, но и мельчайшие существа. Гавайские острова большинству из нас кажутся раем. Биологи считают их столицей охраняемых видов растений и птиц. Гавайи занимают процента территории США и заселены 27% охраняемых видов птиц. 72% из них на остальной территории США уже вымерли. На гавайском острове Кауаи самец птички, которую местное население называет ОА, поет в одиночку свою меланхолическую песню. Он лучший певец на островах. говорит Ферн Дувал, руководитель опытной станции. Его голос нельзя забыть. Он похож на звук старинной гавайской флейты. Последние три года брачная песня «Оа» остается без ответа. Он последний представитель своего вида. «Мы теряем не только виды, — говорит Дувал, — но целые семейства, например, медоуказчиков». В музее Ганалулу. Школьникам показывают желтую мантию короля Камихамеха I. Наряд сделан из оперения последних представителей семейства медоуказчиков, которое исчезло в конце XVIII века. На изготовление наряда пошли перья 80 тысяч птиц, говорит гид. Многие гавайские птицы не умеют летать. До человека на островах не было хищных млекопитающих. поэтому птицы не нуждались в крыльях с человеком пришли крысы и собаки птицы аборигены быстро исчезали привезенные человеком овцы свиньи крупный рогатый скот опустошали леса люди вырубали деревья в темной лавовой трубке на острове мауи орнитологи сторс олсон и элен джеймс из смитсоновского института ведут раскопки отложений последних 8 тысяч лет. В темном пласте почвы обнаружен слой пепла. Его возраст 825 лет. Это совпадает со временем выжигания лесов под сельскохозяйственные угодья. «Под слоем пепла мы находим кости птиц», — говорит Джеймс, а поверх слоя — кости полинезийских крыс, потом появляются кости черных крыс и домовых мышей. Это означает приход европейцев. Появились и новые болезни. Птичья оспа была завезена на острова в 1964 году вместе с фазанами из Непала. Болезнь поразила самую необычную птицу Гавайских островов — Алала или Гавайскую ворону. На опытной станции на острове Мауи 9 из последних 15 гавайских ворон ждут в своих вольерах периода размножения. Ночью — Кто-то кладет приношение на кусок вулканического камня перед статуей гавайского бога Саламандры, что стоит на лужайке перед станцией. «Приношения начались, когда мы перевели сюда ворон в 1987 году», говорит Ферри Дувал. «Мы думаем, что еще кто-то, кроме нас, пытается помочь воронам возродиться». Гавайцы считали Алала необыкновенной птицей, продолжает он. Ее поведение было удивительно. Ела Алала, держа пищу в лапах, как попугай. Она могла визжать, рычать, плакать, стонать. Рык ее напоминал тигриный. Когда охотники за перьями слышали его в окутанном туманом лесу, они думали, что это кричит дух. Считалось, что если убьешь Алала, поплатишься за это жизнью. Начинается брачный сезон. В одном вольере самец кивы и самка мана издают брачные крики и танцуют. Их усилия напрасны. Болезнь сделала ману бесплодной. Но ритуальные брачные игры не бесполезны. Они закрепляют необходимые поведенческие навыки. Семя кивы могло бы оплодотворить какую-нибудь другую самку, а мана в случае необходимости могла бы высиживать яйца, другой самке. Три другие пары подают больше надежды. Возможно, удастся создать в неволе популяцию Алала. Но даже в этом благоприятном случае ее судьба останется под угрозой. На Земле в настоящее время мало безопасных мест для наших меньших братьев, о которых сам Бог велел заботиться человеку.